Андрей Туркин Уходи, человек. Евгений довез последнего на сегодня пассажира. Снял фишку, забросил ее в багажник. Время подбиралось к полуночи. Холодало. Время. Евгений взглянул на затянутое тучами небо. Кажется, вот-вот начнётся дождь. В машине не страшен даже ливень, но от стоянки предстоит идти пешком, и мужчина решил не тратить время не даром. Чашка кофе и худог в близлежащей забегаловке отменялись, как и сигарета. Евгений сел в машину, потянулся к рации, чтобы сообщить о завершении смены. И поблагодарить коллегу и диспетчера за работу, как того требовали обычаи, но замер на полпути. Пыма гите. Донеслось из приёмника, а затем треск и тишина. Рука Евгения дрогнула, по спине пробежал холодок. Ночь казалась стала ещё гуще, ещё темнее. Что это было? Спрашивали из динамика. Значит, не послышалось. Призыв о помощи был реален. «Кто-то прикалывается?» Другой голос, недовольный. Евгений обрёл дар речи, поднял рацию. «Не похоже». «Мальчики, что случилось?» Женский голос. «Ксюша, диспетчер». В эфире наступила тишина. Каждый обдумывал услышанное, прокручивал в голове снова и снова. «Ксюша, диспетчер». Деревья за стеклом шумно раскачивались, чёрные на фоне чёрного неба. Они создавали иллюзию нереальности, словно убеждали, что это сон, ведь подобное не могло произойти в жизни. Когда кто-то взывает о помощи, а все сидят и размышляют, не послышала-ли? Не шутка-ли? И в том же духе. Ребята, голос диспетчера с нервными нотками Она напугана, догадался Евгений. Да и сам он не лучше. Ксюша, сколько человек на смене? Что? Она расслышала своё имя, остальное пропустила мимо ушей. Винить её в том не стоило. Непонятные ситуации всегда ввергают в ступор. Евгений повторил вопрос. А, сейчас секунду. Ксюша сверилась со списком и сообщила: Так, семь человек осталось». «Мужики, быстро перекличку!» — скомандовал Евгений. Он первым сообразил, что на счету может быть каждая секунда. Шестеро оказались на месте. На связь не выходил только Михаил на синей десятке. Ребята попытались с ним связаться, но безрезультатно. Мужчина не отвечал ни по рации, ни по телефону. «Ксюша, а посмотри его последний заказ!» Голос показался Евгению знакомым, но вспомнить лицо и имя его обладателя он не смог. Минутку. Наступила тишина, Ксюша сверялась с базой. Вдалеке сверкнула молния. На лобовое стекло упали первые капли. Калиновая 37 сообщила диспетчер, спустя некоторое время. Я здесь, рядом. Спохватился Евгений. Еду на адрес. Кто ещё близко, давайте со мной. Откликнулся только Олег, новенький. Он обещал подъехать минут через 10. Евгений запустил двигатель и выехал со двора. Свет фар выхватывал гаражи, стволы деревьев, мусор на обочинах дороги. Дом, к которому направлялся Евгений, стоял последним на улице. Тупиковый маршрут. А следовательно, Мише мог возвращаться только одной дорогой, но она была пуста. Автомобиль Евгения раскачивался на кочках и выбоинах, но делал это плавно, по-королевски. Не зря Волгу прозвали кораблём, своё прозвище она заслужила. Ты далеко? поинтересовалась Ксюша. Выезжаю во двор, мгновенно отозвался Евгений. Будь осторожен. Спасибо буду. Я представляю, как люди могут жить в том доме. Это точно, согласился таксист со знаковым голосом. Там в парке вечно какая-то чертовщина творится. Не нагнетайте, пожалуйста, попросил Евгений. Он свернул во двор, медленно проехал вдоль дома. На парковке всего 3 автомобиля за гаражами никого. Евгений развернулся, повёл Волгу в обратном направлении. а выезжая на дорогу, решил осмотреться с обратной стороны дома. И только повернул за угол, как в свете фар блеснул автомобиль. «Я вижу его машину», — радостно сообщил он по рации. «Правда?» — наперебой заголосили таксисты. «А сам Миша? Видишь его?» «Пока нет». «Я скоро буду», — сказал Олег. «Не торопись там». Евгений припарковался рядом с «десяткой». Включил дальний свет, всматриваясь в деревья. Там начиналась лесопарковая зона. Она выводила к пусторью и реке. Мужчина не хотел выходить из машины до приезда Олега, но и бездействовать тоже не мог. Мише не видно. И если списать призыв о помощи на шутку, то было похоже, что он отошёл по нужде. Евгений вышел, позвал коллегу по имени и сразу понял, что за шумом ветра Его зов не расслышать, поэтому нажал на клаксон. Затем включил фонарик на телефоне. Обошёл десятку и застыл, не понимая, происходит ли всё в действительности или является плодом воображения. Водительская дверь была вырвана с корнями. Она валялась рядом с автомобилем, покорёженная. Выглядело так, словно на ней топтался Кинг-Конг. На негнущихся ногах Евгений подошёл к водительскому месту. Руки его затряслись, от чего свет фонарика скакал как умалишённый. Рация висела, едва не касаясь коврика. Мобильник в держателе. Экран ещё не погас. Похоже, на телефон только что звонили. Евгений различил бурые пятна на светлой обивке салона. Взял рацию и, размени난, сдерживая эмоции, проговорил: «Вызывайте полицию. Тут кровь. Миши нигде нет». Кто-то вырвал ему водительскую дверь. «Кошмар!» – прошептала Ксюша, а затем добавила уже громче. «Сейчас вызову. Сейчас. Сейчас!» «Что там происходит?» – интересовались таксисты. Евгений бросил рацию, осмотрел салон, просветив его вдоль и поперёк. Ничего стоящего не обнаружил. Затем обернулся, и тут его взгляд упал на торчащий из земли конец сливной трубы, что тянулась через лесополосу до самого пустыря. Но не сама труба привлекла его внимание, а ноги, что исчезали в ней, словно растворяясь во тьме. Кто-то лес внутрь? Что за? Сам того не ведая, Евгений направился к трубе. Сердце заколотилось, с ног до головы он покрылся гусиной кожей, а тьма, а склизла и плотная, всё подступало. Подойдя, мужчина посветил внутрь, прислушался. В обозримом пространстве никого не было. «Миша!» – крикнул Евгений, не зная, что ещё предпринять. «Какая-то фантасмагория. Он же собственными глазами видел, как туда влез человек». Или его затащили бессознательного, так как этот человек не кричал и по-всему видимому не сопротивлялся. И куда же он теперь сейчас? Уполз за оленью из гиботрубы или его волокли? Евгений ещё раз просветил трубу, на этот раз более тщательно. Никого. И тут порыв ветра обрушился на мужчину. Он сходил из недр чёрного зева. От неожиданности Евгений плюхнулся на землю и схватился за лицо, выронив телефон. Настолько отвратительной вони ему ещё не доводилось испытывать. То была квинтэссенция болотных газов, свалявшейся шерсти бродячих псов и разрытые могилы. Десятка разрытых могил. "Миша!" позвал мужчина, не узнав собственный голос. В ответ донёсся гул. Это удалось бы списать на акустику, на вой ветра в трубе, если бы тот звук не обратился в смех десятков голосов, мужских и женских, детских и взрослых. Мир перед глазами Евгения пошатнулся. Он чувствовал, что ещё немного, его сознание померкнет. Звуки сводили с ума, серии сомнения в самом устройстве мироздания. Евгений не мог вообразить Как такое количество народу уместилось в трубе? Кто они? Что они там делают? Ужас разрастался раковой опухолью, заполняя организм, каждой частицы тела. Мужчина ощущал опасность, но ничего не мог поделать. Он словно прирос к земле. А смех приобретал объём. Евгению чудилось, что теперь он доносится не только из трубы, а ото всюду. Из леса, из машин, из окон за спиной. Затем голоса слились в один, противоестественный, вбравший в себя все оттенки и отзвуки вселенского безумия. Но какой-то миг наступила тишина. Стихли деревья, перестал накрапывать дождь. Возможно, остановилось само время. А затем из трубы донёсся тяжёлый скрипучий голос, который по всем признакам и ощущениям не мог принадлежать существу из нашего мира. Евгений рухнул без чувств, не успев заметить светофар выезжающей из-за угла машины Олега. Его бедное сознание не выдержало того всепоглощающего зла, что коснулось его словами. Уходи, человек. Вон мёрт